«Значит, хотите знать всю картину целиком? Извольте!» Высоков убрал карту и прошел за стол, включил проектор. На белой стене замелькали кадры, снятые ручной камерой. Первое, что мы увидели, это колючую проволоку и высокие заборы с угрожающими вывесками. В кадре появились глухие бетонные купола, целый лес антенн и локаторных решеток. Из ворот КПП выезжал конвой из бронемашин и грузовиков а вдоль бетонного ограждения бродили мрачные часовые со злющими немецкими овчарками. Вы видите лишь малую наземную часть объекта рассвет, занимавшийся разработкой самого секретного и передового оружия в страны советов, а потом и заказами Министерства обороны РФ. Его боевой потенциал, как и сложность оборонительных систем, неизвестен. Вы сказали рассвет, я тут же ухватился за знакомое слово. Тебе это название о чем-то говорит? Мучительно морща лоб, я пытался вспомнить, где я мог слышать название этого комплекса. Не уверен, просто название показалось знакомым. Продолжайте. ты не мог ничего слышать об этом объекте. Все, что касается его деятельности, схем построек, инфраструктуры, коммуникации и количества персонала, все это военная тайна за семью печатями. Я уверен, что ключ это находится именно там. Других мест, куда бы он мог попасть, я себе не представляю. База не отвечает на вызовы и по всем признакам покинута много лет назад. Ну а перехваченные сигналы бедствия именно из этой самой местности. Полковник еще долго говорил, пока остальные его внимательно слушали. Ни у кого не было иллюзии относительно легкости миссии. Даже зубоскал Джива Харлаев внимал полковнику со всем усердием, на какое только был способен. Что творилось в головах Шепарда, Лютого и Чекова, было и так понятно. «Им всем это нравилось не больше моего». Что касается отца Тихона, святой отец подозрительно присмирел, еще ни разу не проявив свой скверный нрав. Медленно перебирая четки на деревянном кресте, что он нацепил поверх камуфляжного кителя, бородач мрачнел с каждым сказанным словом. Его нелюбовь к электронной технике даже стала темой для многих анекдотов на базе. И вдруг выясняется, что смиренный служитель Бога раньше был не больше и не меньше, чем спецом по электронике. Интересно, что он такого натворил, если ушел в монастырь и стал священником, а потом еще и был изгнан оттуда, на шокотан. Таким образом, миссия в самом деле обещает стать серьезным испытанием. Но ведь никто не говорит, что будет легко. Никакой иной поддержки, кроме плеча товарища, у вас не будет. Поэтому забудьте про все распри и неприязнь. От того, насколько вы сработаетесь, будет зависеть жизнь каждого из вас. Некоторые из вас до сих пор не понимают, почему именно им была оказана подобная честь. Те из вас, кто сопротивляется обращению в безмозглую вечно голодную тварь, по-своему счастливчики. Они будут жить и даже не будут обременены никакими особыми внешними родствами. Какими вы станете со временем, никто не знает и не узнает, потому что каждому из вас обратная дорога на остров заказана. «Любой, кто ослушается приказа и попытается вернуться, рискует быть уничтоженным». Полковник пристально посмотрел на нас. «Мне жаль такое говорить, но это диктует требования элементарной безопасности всего нашего островного сообщества. Не принимайте на свой счет, вы все хорошие парни должны понимать, что рано или поздно, обращенные и или нет, обратите всех, до кого дотянетесь. Такова природа некроморфа». Что из этого получится, вы и сами видели. И поселок Северный тому наглядный пример. Если у кого есть вопросы, пожелания и предложения, я внимательно выслушаю и по возможности постараюсь выполнить. По мере сил и возможности, разумеется. Высоков выключил проектор отодвинул желези на окнах. Комната наполнилась мягким, чуть приглушенным занавесками светом, высветив бледные лица участников будущей экспедиции. Гробовое умолчание прервалось буханием Тихона первым вставшего за стола. Оглядев присутствующих тяжелым взором, воспаленных глаз нехотя забубнил. «Помощью Господа нашего Отца Небесного Сына и Его Иисуса Христа и Святого Духа мы справимся с любой возложенной на нас задачей». Нечестивые орды, вернувшие мир во тьму, будут повергнуты обратно в преисподнюю, из которой появились, а каждый мужчина и женщина-ребенок, проявивший в этом участие, обретут спасение души во имя очищения». «Эй, борода! Ты кого имел в виду, назвав ребенком и бабой?» – возмутился Джавахарлаев. Со всех сторон послышались смешки, и напряжение исчезло. Насупившийся Тихон сел за стол и, не обращая ни на кого внимания, приложился к фляжке. Полковник на это тяжко вздохнул, но ничего не сказал. «А можно мне баба перед вылетом?» Снова встрял с лумливой ухмылкой Баха. «Нельзя!» – отрезал Высоков. «Если других пожеланий нет, тогда полковник у меня просьба». Я подошел к нему и передал два маленьких свертка. В одном из них лежал короткий нож в искусно сделанных ножнах из слоновой кости, а во втором – стопка неиспользованных мной продуктовых карточек для получения пищевого пайка и стальной жетон, на котором был выдавлен мой порядковый номер и мои инициалы. Передайте, пожалуйста, мой нож Мацумоти, хранителю маяка. Он все поймет. Другой сверток отдайте Мари, дочке рыбака Тото, и скажите, что я буду помнить ее всегда, пока жив. Высоков забрал оба свертка. Товарищи, глядя на меня, уже без смущения, подходили, чтобы передать сложенные втрое листы старой бумаги или грязный конверт. Мы с Тихоном тактично отошли в сторону, не проявляя интереса к просьбам остальных. «Ну что, Улешин, симпатичная компашка подобралась. Грешник на грешнике и грешником погоняет». Тихон снова глотнул с фляги, протянул мне, но я отказался. «Не знаю, как тебе, а мне будет не хватать нашего островного гостеприимства. Только я подправил крышу на часовне, обзавелся пастой из числа грешников Южного». И жизнь начала налаживаться, и на тебе. Получите, распишитесь. Ну как я мог тебя одного отпустить? Сгинешь ведь, не за хрен собачий. Не ворчи, старый развратник, ухмыльнулся я. Ты никак роптать собрался. Тихон собрался дать достойный ответ, но нас отвлек высоков. Святой отец, посидим на дорожку по старому обычаю. Все расселись по своим местам. Каждый из нас снова задумался о дальней дороге. После томительной минуты ожидания, Высоков снова обратился к нам. На аэродроме прослушайте краткий курс поведения во время десантирования. Оружие, боеприпасы и продовольствие уже в машине. Так что вам останется только переодеться, нацепить боевую сбрую и начать погрузку в самолет. призывая всех к спокойствию и умоляя, не считать, будто вас посылают на смерть. Большая земля, неизведанная и огромная территория. Не исключена вероятность сохранения государственности. «Мы ведь не знаем, что произошло с руководством страны после того, как мы утратили связь». «Надеюсь, сволочи огребли по полной программе», – мрачно процедил Лютый. Высоков укоризненно посмотрел на него, но ничего на это не ответил. «Мы все вместе вышли из здания штаба специальных операций, где у входа нас уже ожидал грузовик скрытым верхом. За нами увязались аж три БТР. Только я так и не понял, сопровождали они нас или конвоировали?» До аэродрома нас довезли за 15 минут, но грузовик не свернул на взлетную полосу, а отвез к пустующему ангару на краю взлетной полосы, где нас дожидалась группа офицеров ДР и УБМ. Вскрыв оружейные ящики с пистолетами, автоматами, пулеметами и гранатометами, отошли в сторону, чтобы не мешать нам. Все затеяли дыхание от такого количества оружия, которое нам даже не снилось. Выбор был как в супермаркете. Пока остальные решали, что им взять, я отошел к дальней стене, где были развешены боевые комбинезоны. Невозмутимо, избавившись от своего затертого до дыр, я быстро облачился в новенький. Зная не понаслышке, какой силой обладают некроморфы, я решил не навешивать на себя тяжелый бронежилет и защитные щитки из титана. Если предстоит много бегать, а так, скорее всего, и будет, они мне будут только мешать. Лучше выбрать килларовый комбинезон, средняя полоса, с теплой термопрокладкой. Разгрузочный жилет с удобной комплектацией подсумков и сухарной сумкой. Крепкие берцы. Противоосколочный шлем «Сфера» с поликарбонатным стеклом для защиты лица. Перчатки «Полуштурм» и наколенники «Альфа». Пожалуй, стоит еще захватить гидратор на 3 литра. И на набедренную платформу для пистолета и ножа. В отличие от товарищей, я не стал навешивать на оружие коллиматоры, лазерный прицел и прочую высокотехнологичную хрупкую лабуду ограничившись тактическим фонарем. В качестве основного оружия выбрал привычную для себя модель автомата АК-109 с поствольным гранатометом, приспособленным под боеприпасы различного назначения. Старый добрый 7-зарядный Наган. шестизарядный зарядный гранатометр Г-6 калибра 40 мм. Это было самое неприхотливое оружие, которое можно было ронять хоть в грязь, и оно по-прежнему будет стрелять как новое. В полевых условиях это очень важно. Катана в деревянных ножнах, Завершила список моего персонального вооружения, привычно устроившись у меня за спиной. Старомоден амодин во всем!» – прокомментировал мой выбор полковник, внимательно осматривая выбранный мной арсенал. «Дема, твои товарищи куда более запасливые и уже загрузились как мулы. Джавахарлаев даже ПЗРК-стрелу собирается с собой захватить. И его проблема. Мы ведь не собираемся открывать второй фронт. Правильно мыслишь. Может, вместо шестой РГ возьмешь гранатомет Карл густов Это ни к чему. Я принципиально не пользуюсь иностранным оружием. А как же твоя катана? Я так много крови пролил на нее. Что по праву считаю ее продолжением собственного тела? Знаю, о чем ты думаешь. Я хотел сделать тебя лидером группы, но потом, вспомнив, что стратегия и тактика никогда не были твоими сильными сторонами, передумал. Решил выбрать Шепарда. Он хороший человек и отличный командир. Дайте ему время, и он вас не подведет. Если представится случай, под рукой окажется радиостанция дальнего действия. Дай знать, что вы еще живы. Последний из коммуникационных спутников, оставшийся в нашем распоряжении, едва дышит на ладан, но обеспечит позиционирование на местности, пусть и ограниченное количество времени. Владивосток размерами почти как два наших острова, без системы ГЛОНАСС вам не обойтись. Не потеряйтесь в незнакомой местности и не поддавайтесь панике. А, переживем. Первый раз, что ли, играть нам в прятки с нежитью? Отмахнулся я. Спасибо, что не стали экономить на оружии. Правда, я это очень ценю. Это самое малое, что я мог для вас сделать. Ночь незаметно опустилась на остров, а мы все еще собирались в дорогу. По периметру аэродрома зажглись прожектора, освещая могучий силуэт, готового к вылету самолета Ил-76. Техники, в который раз проверяли все бортовые системы, чтобы они, не дай бог, не отказали нам в самое неподходящее время. Старенький грузовик с топливной цистерной давно перекачал в баки самолета остатки горючего и скрылся в тьме ночи. Пилотировать воздушного «Титана» вызвался бывший майор авиации Степан Свиридов, которого все знали как бармена в сержантском клубе. Он клялся, что его протезы никоим образом не помешают ему управлять. Свиридов был из старой школы, и сомневаться в его профессиональных умениях было как минимум глупо. Свою инвалидность он переборол нечеловеческим упорством и приспособился под новые условия, за что его несказанно уважали все, даже генерал Воронин, который уважал лишь самого себя. Когда у трапа остановился УАЗик, а из него вышла высокая фигура и хранителя, чья голова была по-прежнему скрыта капюшоном, наши разговоры в них прекратились. Все угрюмо следили за каждым его шагом, пока он не поднялся по трапу внутрь самолета. Ужить. шепнул Лютый под моим взглядом опустил глаза. Неловкую паузу развеял Высоков, подошедший в сопровождении все тех же офицеров попрощаться с нами перед вылетом. Он подходил к каждому персонально. Быстро пожав ему руку, я собрался поскорее подняться на борт, но он меня удержал. «Аляшин, погоди, не спеши!» Полковник, обернувшись, я прочитал в его глазах муки совести и боль утраты. Таким я его еще никогда не видел. Он мог быть жестоким, расчетливым, невозмутимым и шутливым. Не обеспокоенным. Это на него не было похожим. Не знаю, что еще сказать, напоследок он просто сжал мое плечо: Что-то подсказывает мне, что мы еще встретимся. Вряд ли, холодно ответил я, если только в лагере дояков. Не держи обиды. Я очень горжусь, что под моим командованием был такой боец, как ты. Спасибо, но обиды не держу, не надейтесь. Покинуть остров было моей давней мечтой. Зато я теперь увижу большую землю. Быть может, в последний раз в жизни. Я первым из людей нашей группы поднялся на по трапу вслед за посланником. и, как ни в чем не бывало, уселся рядом с ним на тюки с грузами. Пристально посмотрел ему в зеркальные глаза. Я больше не чувствовал себя белой вороной в черной стае. Похоже, он тоже это почувствовал. «Как себя чувствуешь?» – мысленно обратился я к нему. «Готов к рок-н-роллу? «Не совсем понятен вопрос, но самочувствие оцениваю как удовлетворительное». — осторожно сказал вслух посланник. — Долго еще ждать. Мы теряем время. Не гони лошадей. Пусть парни простятся с домом, где прожили так долго. Я прошел через весь отсек и заглянул в кабину пилотов, где Степан в одиночку готовился поднять самолет в небо. В Афганистане еще молодым пилотом он перевозил военные грузы. Успел повоевать в небе Анголы и Мозамбика. А во время Курильского кризиса был сбит над турупом. Долгое время пробыл в ледяной гваде... После чего потерял обе ноги и руку. Сейчас он весьма ловко управлялся протезом левой руки, проверяя бортовые системы и переговариваясь по радиостанции с башней управления полетами. По виду, так он был в родной стихии. Как погодка, шторм не намечается? спросил я. А, -а, а, не бзди Алешин, вся почкам! отмахнулся Свиридов, наливая себе из термоса чай. Наблюдая, как он сыплет в чашку дополнительный сахар, я не удержался от иронии. Вредно столько сахара употреблять, задница склеится. Покосившись на меня, он с усмешкой не остался в долгу. Смотри, чтобы у тебя ласты не склеились. В кабину заглянул Шепард и передал Сферидову полетный план с картами. Дима, не мешай пилоту, возвращайся к остальным. Рассевшись прямо на полу грузового отсека, члены команды со смехом слушали Харлаева. Улыбчивый казах, показывая на шраму у себя на щеке, рассказывал, как первый и последний раз в жизни приходил побриться к подслеповатому парикмахеру, который, как выяснилось позже, был вдобавок еще и смертельно пьян. — Ладно, не заливай, — сквозь слезы хохотал лютый. — Врешь и не краснеешь. — Нет, серьезно, — доказывал Баха. — Это было в Ташкенте в 2013 -м. Через 10 минут корпус самолета охватила вибрация. Ил-76 стал быстро разгоняться по взлетной полосе, унося нас в полную неизвестность. Наблюдая, как в иллюминаторе растворилась в туманной дымке темная земля острова, а ей на смену пришло безграничное пространство воды, я тоскливо вздохнул. Самолет несколько минут совершал маневр-разворот, беря курс на Токач, крупнейший город Хоккайдо. Японский остров был огромным, но в основном скалистым, с высокими горами в центре. Туманы в это время года были не редкость, но нас они не волновали. Куда больше всех заботил старый гражданский аэродром, на котором еще оставались запасы авиационного керосина. Найдем ли мы его? Это был не праздный вопрос, а выбор между жизнью и смертью. Те полчаса, что мы потратили на перелет и маневр захода на посадку, члены группы усиленно готовились к бою. Экипировки и оружие были тщательно проверены и приведены в боевую готовность. Игры и шутки кончились, начиналась работа. «Лютый соколик, отправляйтесь со мной на поиски заправщика. Алешин, Чеков и Тихон приглядят за самолетом, быстро раздавал приказы Шепард, укрепляя на каске прибор ночного видения. «Когда подгоним цистерну, не щелкайте клювом, а сразу хватайте шланги и начинайте заправку. Скорее всего, за нами увяжется половина города. Есть вопросы?» «Вообще-то разведка по моей части», — возразил я. Только не в этот раз. Высоков сообщил, что твое прошлое может помешать выполнению задания. Я не могу рисковать. Чепуха. Высокого здесь нет. Я не согласен с подобными бредовыми высказываниями. Алешин, перебил Дэн. Это мой приказ. Будешь охранять самолет и точка. Я был в Такачи, Без моего опыта вам не обойтись. Я тоже там бывал. И что дальше? Терпеливо вздохнул Дэн. Мы были с инспекцией. А ты в каком качестве? «Тебя, кажется, держали в плену на юге города, а не на райодроме. угоманись Скрипну зубами, я в полголоса вырвался. «Черт знает что! Меня снова игнорируют и засовывают в задницу!» Шепард поступает неразумно, оставляя меня в обычном охранении. «Я умею читать по-японски!» – сделал я последнюю попытку.